глава 4 в которой героическая команда знакомится с миссловской империей и еще кое с кем Мариночка Петровна спросил я, когда в волю нагляделся на желто-зелёный шар планеты, у которой и вынырнул Сёга из лабиринта. А что это тутошное скопление вообще из себя представляет? Ну кстати да. Поддержал меня Саня. «Летели, летели, а как театр военных действий выглядит, даже не в курсе». «Не надо военных действий», – поморщился Ринкус. «Марина Петровна, выведите, пожалуйста, карту скопления на экран». «Ничего необычного», – Марина начала водить курсором по целой куче звезд на экране. «По форме скопление плоское, около 50 тысяч звезд, но большая часть их расположена вокруг ядра» и для нас никакого интереса не представляют. – Как обычно, – хмыкнул Саня, – жизнь на окраинах расцветает. – Ближе к окраинам, – кивнула Марина. – А мы сейчас где? – я, хмурясь, рассматривал эту россыпь точек. – Для нашего удобства, – пожала очаровательными плечиками Марина, – будем рассматривать скопление теперь вот так, как оно сейчас выглядит на экране, И условно наложим на него наши привычные стороны света, север, юг и так далее. а Лучше вверх-вниз, право-лево, а то Ване сложно будет. Хихикнул Гришка и тут же взвыл, получив ложкой из моей кружки чая прямо по зеленому лбу. Все-все, Вань, я все понял. Достали уже, проворчал я, вытирая ложку салфеткой. Мы сейчас вот тут продолжила Марина, поводя курсором вокруг точки почти в самом низу экрана. «Эти координаты нам и прислали, а вот какие тут цивилизации или империи, мы пока не знаем». «Мисс Слосская империя», – вдруг сказал Серега, стоявший в стороне от нас. «Капитан, получаю стандартное приветствие зеронского корабля и по инструкции должен дать ответ». «Тихо», – рявкнул Белов на загомонивший экипаж. Сергей, коротко и по существу. Во все озеронские корабли, почти скороговоркой начал Серега, вложена система опознавания, имя, местонахождение, состояние. С планеты по стандартному протоколу идет передача приветствия. Звездолет, ну там код, идентификационный, находится на центральной планете Месловской империи. Экипажа нет, требуется помощь инженеров и техников. Что мне передать в ответ? Быстро он нас засек. – прошептал Саня. – Стандартно, – кивнул ему Серега. – А вот я автоматическое сканирование давно отключил, а зря. – Ответь ему, Сергей, – приказал капитан. – Ну, номер свой, разумеется. Скажи, что исследовательская экспедиция и уточни, какая помощь ему нужна. – Сделано, Игорь Фомич, – подтвердил голографический Серега. – Про помощь уточнений нет пока. Подготавливается пакет данных с подробными характеристиками. «Еще один кораблик!» — с вождевлением потер ладонь о ладонь Егорыч. «Вот ты куркуль, дед!» — хохотнул Саня. «Еще один корабль урвать хочешь?» «А чего нет?» — закивал, улыбаясь дед. «Соберем флотилию, глядишь, и в адмиралы выбьюсь на старости лет!» «Думаешь, ничейный?» — покачал головой Саня. «Сомневаюсь». «Отдумаешь?» — в тон ему ответил Егорыч. «Какой-то гад уже захапал наш кораблик!» — Корабли Зеронов, — вставил задумчиво Серега, — подчиняются только Зеронам. — А как же тогда ты, Серег? — начал было я, но меня перебил дед. — а Значится, мы — Зероны. Вот и весь сказ. И как официальные представители нашей древней могучей зеронской цивилизации имеем полное право и на этот корабль. Подтверди, Серенька. — Теоретически, — задумчиво протянула голограмма, — «Тут только определиться надо, зеронцы или захватчики». «Ну, сейчас опять начнется», — вздохнул Саня и процитировал машинным голосом. «Активация оружия на мостике, злостные захватчики взяты на прицел». «Не подсказывай, Сашка!» — замахал на пилота руками Егорыч. «А ты, Серенька, не слушай этого дурака здорового. Вечно как ляпнет, так перед всем баром стыдно становится». «За нашу исконную зиронскую команду!» «Нет на мостике оружия, дедушка», — вздохнул Серега, «но при необходимости я захватчиков и подсобными средствами обезврежу». «Я что-то не понял», — развернулся я к голограмме. «Ты нас уничтожать надумал, что ли?» «А вы захватчики?» — в ответ спросил Серега. «Точно нет. Тогда уничтожение отменяется», — хихикнул он. «Слава Вселенной!» — хмыкнул Егорыч. — Никогда в тебе и не сомневался, Серёнька. — Я всё равно не понял, — начал было я, но меня прервал капитан. — Отставить болтовню. Сергей, корабль настроен к нам дружески? — Вы про меня, Игорь Фомич, — хихикнул Серёга, но тут же стал серьёзным. — Извините, капитан, пока ничего сказать не могу. Обмен информацией идёт в стандартном режиме, нейтрально. — Ну, хоть так, — вздохнул Ринкус. — Капитан, — громко сказал Саня, — вызов с планеты. — Тишина на мостике, — приказал Белов. — Соединяй, Александр. Сообщение в текстовом режиме, — хмыкнул Саня, вглядываясь в небольшой экран на пульте. — Спрашивают, готовы ли мы принять отца империи, мудрейшего Исишил, как официального представителя императора Шиоста-9. Я тут ни при чем, капитан, прочитал, как есть. «Ну, готовы, разумеется», — кивнул капитан. «Только как они себе это представляют?» «Просят снять защитное поле», — снова прочитал Саня. «И как вот дарят нам изо всех пушек?» — прищурился Егорыч. «Хитрованы какие! А не влупить ли нам первыми?» «Просят открыть небольшой проход», — снова зачитал Саня. «Ну, давай», — пожал плечами капитан. «Посмотрим, что они там затевают». «Сергей!» «Можно в защитном поле сделать окно размером метр на метр где-то». «Сделано, капитан!» – подтвердил Серега. «Вот сейчас и влопят!» – зловеще прошептал Егорыч. «Никто по нам не влупил, а вот на мостике, прямо по центру, внезапно возник этот имперский папа. Ну, то есть, отец империи, как они нам написали. Пока мы с любопытством пялились на это странное существо», Первым сделал выводы Саня и тихо простонал «Ха, на, моим принцессочкам да маркизочкам!». Отец империи, мудрейший и Исишил, размером был с Гришку, то есть мне до груди где-то, только от света был светло-серого и полностью покрыт жесткой и гладкой на вид шорсткой. Не человек однозначно. Кроме задних лап, на которых он вполне уверенно стоял, В наличии была еще пара лап, торчащих прямо из боков, в которых осешил держал рулон бумаги. Но мало того, прямо из плеч росла еще пара лап, только сросшихся в единое целое с кожистыми тонкими крыльями. «Ухи-то, Гришаня!» – пихнул локтем Гришку Егорыч. «Прямо как у тебя!» «Да ну!» – ревниво протянул инженер. «У меня и длиннее, и вообще гораздо красивей. «Правда, Вань?» «А то, — согласился я, — ты у нас вообще красавчик!» «И не лохматые они у меня, — пригляделся Гришка, — а аккуратные, гладенькие!» Уши, как и вся морда у этого отца, действительно тоже были покрыты короткой шорсткой, а рожа в целом очень напоминала волчью, ну или собачью, вытянутая такая с черным носом. А когда этот представитель заговорил, то я прекрасно разглядел и зубы. Не, до Гришки ему и правда далеко. Натуральная такая пасть, как у барбосов с моего рассвета. От имени великого императора шеста девятого раз вас приветствовать в нашей не менее великой империи меслосов. И мы рады оказаться в вашей империи, вежливо сказал капитан. А меслосы — это название вашего народа? Влез я. Ой, пардон. Капитан бросил на меня недовольный взгляд, а Егорыч тихо прошептал Гришке. «Вот так галактические войны и начинаются. Полезет какой-нибудь умник, любопытствующий с вопросами, а сам того не ведая, нарушит местный этикет» и понеслось. «Ваня может!» — также шепотом ответил деду Гришка. «Вот фих им обоим, а не добавки за ужином». «Правильно, Иван Васильевич» тщательно выговорил мое имя и сшил наш великий народ мисслосов и создал империю а вы меня откуда знаете поразился я а как вы к нам на борт попали ой извините игорь фомич я тут в своем призрачном облике улыбнулся оскалился и сшил и на это требуется много сил от имени императора приглашаю вас посетить нашу столицу Где для вас уже подготовили апартаменты в нашем временном дворце? — Почему временном? — не выдержал я. — Все, молчу, молчу. — Координаты дворца мы вам только что отправили. Там большая площадь, и ваш невероятный корабль без труда сможет приземлиться. Когда вы отдохнете, мы сможем поговорить о делах наших... — Скорбных! — перебил его Егорыч. — Скорбных! — согласился Исишил. — За скорбные дела... — быстро проговорил Егорыч. — Мы берем по двойному тарифу. — Жду вас во дворце. Кивнул и сешил, и исчез, оставив вместо себя на полу мостика рулон бумаги. — Убью, — тихо сказал Белов, оглядывая нас по очереди, многократно и с особой жестокостью. — Это все Ванька. Ванька, — дружно ткнули в меня пальцами дед и Гришка. Рулон оказался самым настоящим свитком, очень похожим на древние такие, которые в голос сериалах вечно рыцари или короли торжественно разворачивали. Узоры такие симпатичные и странные, в виде окантовки текста. И сам текст, э, ну, думаю, что текст загагулины, короче, и кляксы. А внизу, где у нас обычно печать лепят, был оттиск звериной лапы тута средняя между собачей или кошачей, что на снегу вокруг дома бывают, только чёрная. Пишут, самовар уже на столе. Егорыч забрал у меня свиток и сделал вид, будто читает, и говорят, мол, Сашку грабиян на своего с собой не берите. Сергей окликнул корабль Белов, защитное поле восстановил, разумеется, капитан, получил пакет данных с корабля. Там что-то странное, Игорь Фомич. Надо с Гришей посовещаться. «Предлагаю всем экипажам не лететь», – подал голос Ринкус. «Пойду я, дедушка Егорыч, и, и я», я – хором сказали мы с Саней. «И Мариночка Петровна», – отрезал Ринкус. «Вы сюда развлекаться прилетели?» «Ну, ну да. да». Также хором недоуменно посмотрели мы с Саней на бухгалтера. «Сначала разведка», – поддержал Ринкуса капитан. «Быстро осмотримся на месте, а там видно будет». «Вам не стоит лететь, капитан», – покачал головой Ринкус. «Мало ли что». Мы с Саней злорадно переглянулись. «Вы правы», – вздохнул Белов. «Так же, думаю, не стоит опускаться и Сереге». «Горешаня, иди Моцарта к полету готовь», – сделал правильный вывод Егорыч. «Да снарядов побольше загрузи». «Так нечестно», – вздохнул я. — В следующий раз и ты постреляешь, внучек, — захекал дед. — А пока там нужны солидные представители нашей компании. А ты иди борщ варить к нашему возвращению. — Не помню, куда сало положил в предполетной суматохе, — ухмыльнулся я. — Будешь борщ без сала есть, Егорыч? Дед схватился за сердце, но его монолог о пользе сала был безжалостно прерван с Аней. — Ринкус Палыч! — «А может, вы пару-тройку киборгов с собой возьмете еще, для солидности, ну и для охраны?» «Поговорю с Нефедьевым», – кивнул Ринкус. «Хорошая идея, Александр». «Вы потом хоть расскажите, как там», – попросил я. Группа высадки улетела, а мы маялись и с нетерпением ждали от них новостей. Только они назад не спешили, а пару раз коротко связались с нами, мол, все в порядке». Идет первичное знакомство, накапливают информацию, кормят вкусно, но у Ваньки рагу и компот лучше. И все. Саня от нервов прямо за пультом запустил какую-то стрелялку и увлекся уничтожением монстров. Я пошел к себе на кухню готовить ужин, а Гришка исчез где-то в недрах Сереги, пытаясь вместе с ним разобраться в тех данных, что прислал нам зеронский корабль. Информации было много, но пользы от нее не было никакой. Я пытался прикинуть, что это за империя такая, да как тут зеронский корабль оказался, но быстро погрузился в самые невероятные фантастические предположения и вовремя остановив себя, постарался переключиться на работу. Хорошо, что этот садист Ринкус не стал долго оставаться в гостях, а к ужину все же вернулся с остальной командой высадки, И наспех перекусив, рассказал нам за десертом все, что успел узнать от мислосов. «Если совсем коротко, — начал он, подтягивая к себе тарелку с булочками, — то от нас просят помощь в украшении местного зеронского корабля. Корабль, точнее, все, что от него осталось, взбунтовался и захватил дворец императора. Поэтому они сейчас во временном дворце, — догадался я. Именно». – кивнул Ринкус, – кроме того, возможны контракты по перевозкам, разведке и кое-каким деликатным поручениям в пределах этого звездного скопления. «А как этот корабль?» – начал Саня, но был остановлен Ринкусом. Теперь также коротко о самой империи. Если брать предложенную Мариночкой Петровной систему ориентирования в скоплении, то на юге и севере находятся территории, полностью подчиненные центральной власти. На востоке – область, так сказать, вольных баронств. Формально входят в империю, но по факту там постоянные бунты и стремление создать собственное государство. На западе же мы толком и не поняли, но территории полностью независимые от империи и частично враждебные. Общая обстановка понятна, «Вопросы?» от чего они такие?» Я помахал руками в воздухе, будто пытаясь взлететь. «С крыльями и все в шерсти!» «Дикари!» — коротко пояснил Егорыч. «Дикари создали империю?» — не поверил я. «Правильно мыслишь, внучек!» — закивал дед. «Были когда-то дикарями...» А как вылезли из пещер своих, да резко эволюционировали, то и отгрохали себе вот такенное громадное государство. «Ринкус Палыч», — я вопросительно глянул на бухгалтера, — «в целом верно», — он проживал булочку и продолжил, — «предками мислосов были подземные рукокрылые животные, похожие на ваших земных, практически не выходящие из своих пещер, вследствие чего...» У них кроме слуха и обоняния развились и ментальные способности магия важно сказал егорыч можно и так назвать если упрощенно согласился ринкус не будем путаться в терминологии оставим это ученым ух ты магия восхищенно протянул я это вот как раз с помощью неё этот отец у нас и появился передал свой фантомный образ. Подтвердил Ринкус. Да и связались они с нами, комбинируя технические достижения с магией. Техномагия, понял Саня. У меня одна игрушка есть, там можно как раз техномагом играть. Ох и крутые же персонажи получаются, а если прокачать хорошенько. Что-то вроде того. Ринкус подвинул мне кружку. Будьте добры, Иван. Угу, спасибо. Мы подробно пока не стали выяснять. Но связь тогда с нами они организовали, ментально усилив сигнал обычного передатчика. «Как это?» – задумался я. «Как небоскреб на тебя обрушить, Вань?» – пояснил Гришка. «Само действие механическое, обычное, но изначально сгенерированное магией». «Бред какой-то! А что там с кораблем зиронов «Нет там корабля», – вдруг мрачно сказал Серега. Осталась часть инженерного отсека вместе с центральным процессором. Огрыжок метров десяти длиной. Ничего не понимаю, помотал я головой. Надо по порядку, вздохнул Ринкус. По порядку было долго, а местами очень нудно и скучно, но я терпел. В стародавние времена Зероны и на этой планете оставили свой звездолёт, ну, как Серегу на пустышке. То ли лишние они были и про запас их по всей галактике прятали, то ли еще какие-то замыслы исконно зеронские у них были. Но факт, вот он, лежит себе в землю зарытый, хозяев дожидается. Вот только все предусмотреть никому не дано, даже мудрым Зеронам. Сереге в этом отношении повезло. А вот местный корабль, мало того, что через несколько веков после захоронения, э, припрятывания, то есть... В общем, он нарвался на всплеск суровой активности планеты. Как это там правильно называется? Короче, начались тут всякие сдвиги тектонических плит, сопровождаемые неслабыми такими извержениями вулканов. Да еще и залетный астероид со всего размаха рядом приземлился. Небольшой, размером с этот самый корабль, но этого хватило, чтобы окончательно расколоть звездолет. «Наверное, и аборигенам тут не скучно было в то время, но сейчас не о них разговор». «А как же защитное поле?» – повернулся я к Гришке. «А не было его, Вань», – ответил вместо инженера Серега. «Глубоко под землей корабль спрятан был. Никакого воздействия на него не было, но поле и не включалось». «Он еще и в глубокую спячку ушел, Вань», – добавил Гришка. «Практически полная консервация!» «Ну, все равно!» — пожал я плечами. «Странно как-то!» «Странно было потом, Вань!» — вздохнул Серега. «Корабль сначала почти выпихнуло на поверхность...» «Ничего себе!» — перебил я. «Вот это здесь весело было!» «Ну, не совсем, чтобы вытолкнуло!» — поправил Гришка. «Немного приподняло вместе с пластами грунта...» А потом расщелина появилась, а кораблик в ней и лежит. — Приходи, кто хочешь, — проскрепил Егорыч. — Бери, что хочешь. — Почти, — кивнул серёга Но сначала рядом этот астероид упал. Вот тогда корабль и разорвало на несколько частей. — Вот тогда этот Соня и проснулся, — хмыкнул я. — Ага, Вань, — подтвердил Гришка. — А можно пирожок? Два. И чаю со сгущенкой. «А что ты говорил?» – я повернулся к Серёге. «Что странно там что-то было?» Но ответить Серёга не успел. «Серёнька, да сядь ты уже!» – замахал на него руками Егорыч. «Мельтешит, да мельтешит перед глазами!» «Да как же я сяду, дедушка Егорыч?» – удивилась голограмма. «Могу только сымитировать!» Серёга завис задницей над стулом в сантиметрах в двух от сидения. «Так нормально?» «Да стой уж!» – вздохнул дед несуразная какая-то конструкция. — Вы еще попросите пиво вам принести, — насупился Серега. — А у нас пиво есть, — оживился Саня. — Да достали вы своим пивом, — возмутился я. «Алкаши — Алкаши, — махнул ушами Гришка. — Правда, Вань? — Дайте же Сереге дальше рассказать. Корабль, когда вышел из консервации, — продолжил наконец-то Серега, — Сделал анализ ситуации и принял странный, на мой взгляд, комплекс первоочередных задач. Вместо того, чтобы заняться восстановлением всего корабля, а это с помощью нанороботов было вполне возможно, он все усилия направил на укрепление той части инженерного отсека, где находился главный процессор. «То есть сам корабль, его мозг, Вань», – пояснил Гришка. «Понял, не дурак». Я хмуро покосился на Гришку. «И что дальше?» «Это долго продолжалось, Вань!» Серега снова вздохнул. «Пару тысячелетий!» «А чё так долго?» Поразился я. «За две тысячи лет можно сто таких звездолетов с нуля построить!» «Было бы из чего и чем, Вань!» Снова влез в разговор Гришка. «Сам прикинь! ущелья А в нем далеко друг от друга куски корабля разбросаны!» «Не в том дело», – поправил его Серега, – «что далеко решаемо, и восстановить корабль до вполне приличного рабочего состояния можно и за несколько месяцев в такой ситуации. Я же говорю, этот процессор не ту задачу перед собой поставил». «Я что-то запутался», – вздохнул я, – «да и устал, честно говоря». «Вместо активной фазы процессор решил вернуться к фазе долгого ожидания», – сказал Серега. Начал укреплять ту часть отсека, в которой находился, и пытался дотянуться до запасов антиматерии, одновременно создав у себя преобразователь энергии. — С там весело потом была Вань! — хихикнул друг Гришка. — Повезло, что ее совсем мало оставалось. — Рвануло? — понимающе кивнул я. — аннигилировала Вань! Хорошо, аборигены к тому времени процессор уже в столицу перетащили. А там, где корабль был, сейчас там местная достопримечательность. Воронка диаметром в 300 километров. Ничего себе. Сами виноваты, Вань, отмахнулся Гришка. Кто их просил там лазить? А столица откуда взялась? Местные же в пещерах еще сидели. Уже повылазили к тому времени, хмыкнул Егорыч эволюционировали до примитивного разума, а столицу Вань они значительно позже отгрохали. «Я же говорю», – вздохнул Серега, – «там долго все происходило». Но дедушка Егорыч немного в хронологии ошибается. Когда Зерон и корабль тут спрятали, мислоская цивилизация уже развивалась и довольно активна. «Уф», – выдохнул я, – «давайте покороче и самое главное». В общем, зероны прилетели, запрятали корабль, чтобы мислосы до него не добрались, и так он и лежал, пока не начались катастрофы. Так? Правильно, Вань, кивнул ушами Гришка. А потом аборигены, которые к тому времени уже довольно продвинутые стали, продолжил обобщать я, наткнулись на обломки и часть инженерного отсека с центральным процессором в столицу перевезли, верно? А верно, внучек подтвердил дед, а другие обломки решили на месте расковырять. В результате чего и образовалась местная рукотворная достопримечательность, кивнул я. Понятно вроде. Ну, а мы тут при чем? Мы тут и ни при чем, пожал плечами Ринкус, пока надобность в нас не возникла. Объясните, Ринкус Палыч, попросил я, только без этих технических подробностей. Процессор поместили во дворце начал рассказ бухгалтер, создали специальную лабораторию и принялись за его изучение. А надо сказать, что мислосы в некоторых областях имеют крайне завышенную самооценку. панты направо и налево разбрасывают внучек», — пояснил Егорыч. «А вроде разговариваешь с ними, все в порядке, а тут вдруг как загнот какую ересь про свою великую цивилизацию». Так даже стыдно перед галактическим сообществом за них становится. В общем, да, подтвердил Ринкус. И это при дальнейшем общении стоит учитывать. А с кораблем-то что? У меня голова уже начинала побаливать от избытка неструктурированной информации. Тут местные ученые ошибку допустили, хмыкнул Ринкус. Им бы на контакт идти, а они решили самостоятельно в технологиях зеронов разобраться. «Кстати», — вставил Серега, — «если бы они наладили контакт, то была большая вероятность полного восстановления корабля». «То есть корабль подсказал бы ученым этим, — задумался я, — как безопасно вывести из ущелья остальные части и отремонтировать себя?» «Верно, Вань», — кивнул Серега, — «но обе стороны повели себя крайне странно». «На наш взгляд», — уточнил Егорыч. «А так пойми-пойми их инопланетную логику!» «Ладно», — кивнул я, — «тортик нести?» Пока я ходил за тортом, в голове все эти события начали упорядочиваться, и, вернувшись, я подытожил. «Значит, основная часть корабля взорвалась. Центральный процессор во дворце в лаборатории. Идет его изучение. Ясно. Но это же раньше было». Сейчас ситуация изменилась, и что произошло? Ну хватит вам есть, рассказывайте, вот не буду больше торты делать. Ученые не могли разобраться с этими технологиями, сжалился Ринкус, а корабль, сделав анализ их действий, пришел к выводу, что скоро его просто разберут на кусочки. И тогда он сбунтовался, я понял, Саня самодовольно обвел всех взглядом. — Почти, — согласился Ринкус. — Но не совсем, — кивнул Серега. — Точнее, все совсем не так было, — хихикнул Егорыч. — Надо сказать, — покончил наконец-то с тортом Ринкус, — что к тому времени Мисловская империя уже начала космические полеты и активно занялась экспансией в пределах своего скопления. Лабораторию с зеронскими технологиями, как дорогостоящую и не давшую пока никаких результатов, решили временно прикрыть. — А запечатали ее прямо во дворцовых подвалах, — ставил Егорыч, — как Кащея какого на цепях в темнице. А сами увлеклись захватом скопления, — согласился Ринкус. — А через сколько-то лет, — Саня хитро прищурился, — Кащей таки вырвался. — Фу ты. Кораблик думал-думал и надумал сбунтоваться. «Так?» «Почти», — хмыкнул Ринкус. «Но не совсем», — хихикнул Гришка. «Рассказывайте», — потребовал я. «Надоело уже, и спать хочется». «За пару сотен лет, что корабль находился в заперти», — начал Ринкус. Э, «Пардон, Ринкус Палыч», — перебил я. «А почему корабль?» «Процессор же, пусть и самый главный». «Он идентифицирует себя как корабль» вздохнул Серега, что по сути и верно. — Если от тебя, Вань, только мозг останется, — выдал свою версию Гришка, — ты себя мозгом или человеком воспринимать будешь. — Ну, ладно. Продолжайте, пожалуйста, Рин Куспалыч. — Как это с точки зрения технологий происходило, вы у наших специалистов узнаете, — снова взялся за пояснение бухгалтер. А в целом этот кораблик долго думал и, разработав план, принялся за его осуществление. — 200 лет разрабатывал, — восхищенно покрутил я головой. — А куда ему спешить, — пожал плечами Серега. — Сначала он создал небольших летающих дроидов, — продолжил Ринкус, — которые занялись разведкой, а потом приступили и к активным действиям. Коротко говоря, за полгода весь дворец, а он, посмею напомнить, почти квадратный километр по площади занимает. Так вот, весь дворец был захвачен кораблем. Дроиды прекрасно воспроизводят себе подобных. Оружие у них неплохое, и справиться с ними, не разрушив дворец, невозможно. А дворца им жалко, хмыкнул я. Больше из-за этих самых понтов, внучек, уточнил Егорыч. «Дворец — не просто здание!» — кивнул Ринкус. «Я в подробности не вдавался, но он для мислосов нечто вроде святыни». «А кораблик его и захапал!» — хохотнул Саня. «Мало того!» — Ринкус многозначительно поднял вверх палец. Пару месяцев назад корабль предъявил ультиматум правительству империи и в качестве подтверждения серьезности своих намерений «Захватил дроидами ближайшие к дворцу кварталы!» «Лихо!» – восхитился я. «И чего он требует от мислосов?» «Связаться с зеронами!» – просто ответил Серега. «Что им было сделано?» – хихикнул Гришка. «И мы здесь для того?» – подвел итог капитан. «Чтобы разрешить конфликт между этим кораблем и империей?» «Это главная наша задача!» – подтвердил Ринкус. Ну и кроме того, тут довольно перспективное для нас поле деятельности. А хоть заплатить хорошо обещают, Ринкус Палыч, спросил я. Мы себя обидеть не дадим иван, усмехнулся Дени Баланин. Ну и то, вздохнул я, пойдемте спать. Ну, Игорь Фомич! Ныли мы с Саней после завтрака на мостике, то хором, то по очереди. «Ну, можно и нам на планету спуститься, но нам тоже интересно. А вдруг там что-то не так пойдет, а мы уже тут как тут поможем!» «А где вы ж бластер, Игорь Фомич?» — поморщился от наших завываний Ринкус. «Ремня хорошего!» — предложил Егорыч. «Не минуты покоя! С таким воем БСМ-4 проходит кислотные болота Венеры, но мы же не на Венере все-таки!» «Все равно я тут без дела сижу!» – законючил Саня. «А так Моцарта аккуратно пилотировать буду, не то что некоторые!» «А я вам устриц с бататами ваших любимых на ужин сделаю!» – поклялся я капитану. «Да?» – приятно удивился Белов. «Знаете, чем меня подкупить можно, Иван?» «Ура!» – заорал Саня. «Я пошел переодеваться!» «Как дети малые!» – вздохнул Ринкус. Вояк с собой захватим, Игорь Фомич. Сейчас посоветуемся, задумался капитан. Сергей, пригласи на мостик Нефедева и Курганова. Я тогда пойду кофе и чай подготовлю, шагнул я к выходу. А пойдемте тогда сразу в столовую к ванне, предложила Мариночка Петровна. Вдруг чаю еще чего захочется? Захочется, подтвердил Гришка. Вот обжоры, поднялся Егорыч. одни расходы согласился Ринкус. Пойдемте уж, Игорь Фомич. Перекусим перед дорожкой, кивнул капитан. Я уже вник в алгоритм промежуточных перекусов команды, поэтому всегда держал наготове булочки, пирожки, печенье и прочие легкие закуски к чаю. Вот и сейчас быстро накрыть сдвинутые вместе столики не составило труда и заняло минимум времени. Как раз уложился к приходу армейца и безопасника. «Давайте мы и киборгов с собой возьмем», – предложил Нефедьев, когда прикончил свою кружку кофе. «А стоит ли?» – усомнился капитан. «Что им там делать?» «Охрана», – коротко сказал Курганов. «Назначим охраняемые объекты, закрепим за каждым по киборгу». «Для престижа не помешает», – задумался Ринкус. «А они там не взбунтуются?» – опасливо поежился я. «Почуют волю и как начнут валить всех вокруг» это вы иван васильевич голофильмов насмотрелись засмеялся нефедев все под контролем не переживайте ну хорошо принял решение капитан пойдем налаживать отношения большой группой. на корабле останусь я а из пассажиров юрик и инспекторы и н и я тихо хихикнул серега и быр хихикнул и я рр донеслось сверху барной стойки «Я тебе чего-нибудь вкусненького привезу», – пообещал я. «Бррррр!» – согласился Быр. «Мне непременно надо попасть на планету, уважаемый Игорь Фомич», – запротестовал семён Демьянович. «А Маргарита останется, будет подготавливать базу для внесения новых данных». «Девять членов команды высадки», – быстро подсчитал капитан. «На каждого по киборгу. Поместитесь на Моцарте». «Давайте по два киборга», – предложил Нефедиев, – «для солидности, а заодно проверим их взаимодействие друг с другом в полевых условиях». «А на Моцарте их в грузовом отсеке без проблем разместим», – пожал плечами Курганов. «И связь поддерживать с Серегой постоянно», – приказал капитан старшей группы Ринкус Павлович.